Тем более, что в ряде случаев подробности террористических операций так и не были раскрыты, а имена непосредственных исполнителей приговора остаются неназванными. Типично в этом отношении реакция сына убитого рафовцами в 1977 году генерального прокурора ФРГ Зигфрида Бубака на сообщение об условно-досрочном освобождении Кристиана Клара «Мне до сих пор неизвестно, какую роль он, Клар, сыграл в совершении этого преступления». Кто был организатором, а кто исполнителем убийства моего отца? Если Кристиан Клар, выйдя из тюрьмы, позвонит мне по телефону и захочет рассказать, при каких обстоятельствах погиб мой отец, я не буду бросать трубку. Мне очень важно узнать правду. Но Клар, не желавший оказывать помощь следствию, раскаиваться в своих преступлениях и просить прощения у родственников убитых, по-прежнему хранит молчание. Под презрительным взглядом сына Йорк оцепенелл.